Если же это и была западня, то к чему такие сложности? Почему не прийти, не задержать меня открыто? Не безумие ли весь этот тщательно отработанный спектакль? Мы привыкли к тому, что все происходит так, а не иначе. Привыкли к некоему зыбкому механизму совпадений. Теперь реальность представляется мне изменившейся, нереальной, Когда человек просыпается или умирает, он не сразу освобождается от ужасов кошмара, от хлопотливых земных привычек. Теперь мне будет не просто отвыкнуть от страха перед пришельцами. Морель держал в руках несколько листов тонкой желтой бумаги с машинописным текстом. Он взял их, состоявшего на столе деревянного подноса. На подносе лежало множество писем, приколотых булавками к вырезкам из парусного спорта, моторные суда. Это были запросы о ценах на старые суда, справки об условиях продажи, о возможности осмотреть товар. Я разглядел только некоторые. Что ж, пусть Хайна спит, сказал Морель. «Весит он немало, и если за ним послать, то мы никогда не начнем». «Я должен сделать заявление», — протянув перед собой руки, — сказал Морель, прерывающимся от волнения голосом. Он нервно улыбнулся. «Ничего серьезного, но, чтобы не допустить неточности, я подготовил письменный текст. Прошу внимания». Он начал читать напечатанный на желтых листах текст, который я вкладываю в папку. Сегодня утром, уходя из музея, я взял их со стола. Прошу извинить меня за это представление. Поначалу скучное, затем пугающее. Все мы позабудем о нем. Память о приятно проведенной неделе делает человека легкомысленным. Сначала я решил ничего не говорить вам. Это избавило бы вас от вполне естественного беспокойства. Я смог бы направлять вас, не опасаясь бунта, вплоть до последнего мгновенья. Но вы, мои друзья, и вы имеете право знать». Он замолчал, оглядывая присутствующих с улыбкой на лице, весь дрожа. Затем продолжал порывисто, неудержимо. Моя вина состоит в том, что я сфотографировал вас без вашего согласия. Разумеется, речь идет не об обычной фотографии, а о моем последнем изобретении. На этой фотографии мы будем жить вечно. Представьте себе, что сценарием для съемки в данном случае послужила наша жизнь на протяжении этих семи дней. — Мы — актеры. Все наши действия были засняты. — Какое бесстыдство! — воскликнул мужчина с черными усами и открытым прикусом. — Надеюсь, это шутка! — промолвила Дора. На лице Фастин не было улыбки. Казалось, она возмущена. — Я мог бы сказать вам, как только мы приехали. Отныне мы живем для вечности. Боюсь, что тогда мы бы все погубили, вымучивая из себя постоянную веселость. И я подумал, что как бы мы ни провели эту неделю, но если мы проведем ее вместе, не чувствуя необходимости насильно развлекаться, время пройдет приятно. Разве я был неправ? И я подарил вам эту приятную вечность.